Глава 27. Женя. стою перед дверью в кабинет Ларионова, вцепившись пальцами в холодную металлическую ручку. Две недели. Две недели без разговоров, без взгляда, без единого намека на то, что между нами вообще что-то было. Он отрезал мне ровно, четко, без следов сомнений. Я сказала «нет». И он принял это как окончательный приговор. А теперь... Мне нужно зайти и попросить его о помощи. Могу представить, что он скажет и с какой издёкой посмотрит мне в лицо. Однако, меньше всего сейчас меня волнует собственная гордость и то, как по ней своими тракторными гусеницами пройдется Богдан. Пускай развлекается, пускай отпускает шуточки с сарказмом, лишь бы дал добро, потому что он — единственная надежда сейчас как для меня, так и для Марины. Стучусь. Водите! раздаётся ровный и бесстрастный голос. Я вдыхаю поглубже и захожу. «Привет! Ты занят?» Перекатываюсь нервно с пятки на носок. Меня вытягивает струну, словно кто-то тянет вверх ниточку, привязанную прямо к моей макушке. «Как видишь!» — разводит Богдан руками, указывая на стол, заваленный бумагами. «Что-то хотела?» «Хотела. Это срочно, потому что я...» «Мне нужна твоя помощь». Богдан хмурится, приглаждая взгляд к карте Марины, которую я конвульсивно сжимаю в пальцах. Протягивает молча ладонь. Передаю карту ему. Он погружается в чтение, рассматривает снимки и изучает результаты анализов, как это делал Медведев несколько минут назад. «Тут все однозначно. Чего именно от меня ты хочешь? Сочувствия, соболезнований? Бумажных платочков?» «Я хочу, чтобы ты оперировал эту пациентку вместе со мной». «Оригинально». Он откладывает карту в сторону, поднимает на меня глаза. «Это жест отчаяния? В больнице больше никого не осталось?» «Богдан». «Нет, серьезно. Ты две недели избегала меня, а теперь приходишь и просишь тебе помочь? Как это называется? Это называется не придавать личному значения, когда речь о пациенте. А ты умеешь?» не придавать значения. Я молчу. Чувствую себя школьницей, которую вызвали в кабинет директора для того, чтобы устроить выволочку. «Видишь?» усмехается Богдан, но в глазах нет ни тени, ни веселья. «Ты умеешь только делать вид. Ты мне поможешь или нет?» «О чем конкретно речь? Я не а не гинеколог. Марину можно прооперировать органосохраняющим методом, отделить нервные волокна и оставить? Нет, нельзя. Отрезает резко. Можно, если за это возьмется кто-то, кто умеет работать на грани. Богдан откидывается в кресле, скрещивает руки на груди. Сумасшествие! Качает головой. Это ее шанс. Нет, Женя, это настоящее безумие. И раз ты сейчас стоишь здесь, значит, Медведев тоже это прекрасно понимает. Сколько еще мнений тебе нужно для того, чтобы понять, что идея – дерьмо? Марина отказывается от радикальной операции. Потому что ты прогнулась. Нужно было стоять на своем. Возможность рожать детей или жизнь. Кто вообще дает пациентам такое право выбирать? Воздух в комнате становится вязким. Несложно сделать вздох. Кажется, кислород булькает в легких густым сиропом. Ты не можешь так говорить. Я не могу. Богдан смеется коротко, глухо. Женя, ты вообще понимаешь, о чем просишь? Понимаю. Ты всегда выбираешь самый сложный путь, правда? Всегда бросаешься туда, где больше всего боли. Я хочу спасти пациентку. Нет. Ты хочешь спасти себя. Богдан поднимается с кресла, проходит мимо меня к окну. Встает спиной, вглядываясь в мир за стеклом. «Зачем ты это делаешь, Жень?» Тихо. «Чтобы она могла стать...» «Зачем ты делаешь это на самом деле?» Перебивает. «Почему ты так вцепилась в эту пациентку?» «Мне важна каждая моя пациентка». «Нет, не каждая. Не до такой степени». Он резко разворачивается, его глаза прожигают дыру в моей переносице. «Признайся себе, Женя. Сама себе». Ты видишь в ней себя и спасаешь сейчас не Марину, а себя. Ты цепляешься за нее так, будто это твоя последняя возможность что-то исправить в прошлом. Но ты не исправишь, потому что прошлое уже не вернуть. Нам нужно просто принять его. Грудь сдавливает. Сердце ударяется о ребра так, больно, что дыхание перехватывает. Впиваюсь пальцами в столешницу как утопающий в проплывающую мимо соломинку. «Скажи мне правду, Женя. Скажи, что ты сама не дала себе шанса тогда, и поэтому так отчаянно пытаешься дать его Марине сейчас». «Да». Выдержав испытывающий взгляд Богдана, вздергиваю подбородок повыше. «Так и есть. Онкология разрушила мою жизнь. Поставила крест на всем, что имело для меня значение». Я не боролась за то, что мне дорого. А Марина борется. И я хочу ей в этом помочь. Ты хочешь сыграть в Бога? Эта операция реальна. Мне лишь нужен компетентный хирург. Богдан молчит. Закрывает глаза на пару долгих секунд и медленно качает головой. Я понимаю тебя. Не в полной мере, но... Я могу представить, что ты чувствуешь, когда смотришься в человека, как в собственное отражение. Однако я не стану делать того, о чем ты меня просишь. Почему? Потому что я не собираюсь рисковать ее будущим ради твоего прошлого. Между нами несколько шагов, но ощущение, что целая пропасть, которую нам не преодолеть за целую жизнь. Я не дам тебе этой иллюзии. Богдан коротко поджимает губы. Я не стану рисковать пациенткой ради твоих сожалений. Распрямляю плечи. В горле ком горечи, который никак не удается проглотить. Он стоит там колючим сгустком, мешающим говорить. Богдан тоже выглядит так, словно только что вышел из ринга, на котором провел длительный бой. Мы оба выжатые в ноль лимонные корки, лишенные жизни и сил. Богдан выдыхает, устало растирает глаза и массирует переносицу. Все, Женя! Для очистки совести ты сделала все, что могла. С лучшим нейрохирургом из доступных тебе все обсудила. Хирург свое добро на проведение такой рискованной операции не дает. А теперь иди и убеди свою пациентку в том, что ее решение – это полная хрень. И если она хочет остаться в живых, пускай соглашается на радикальную операцию. Киваю. Я поняла. Женя! «Спасибо, Богдан. Ты мне все объяснил. Пойду скажу Марине, чтобы заказала маленький гробик для мечты всей своей жизни. И гробик побольше. Для себя». Разворачиваюсь и ухожу, не дождавшись, пока он скажет еще что-то.